Глава первая Я резко распахнул глаза от пробирающего всё нутро ощущение силы. Оно вырвало меня из сна посреди ночи. Казалось, мне сейчас все было под силу. Снести любую преграду, вставшую на пути. Порвать голыми руками любого мутанта, который бы имел наглость со мной. Поставить на колени любого человека одним своим присутствием. Я знал, что это такое, что сейчас со мной происходит. Пробуждение. Я стал стражем. Точнее, могу им стать, если сумею сохранить рассудок. А я смогу. Я всю жизнь мечтал стать стражем. Люди — никчемный мусор. Они заслуживают смерти. Нет, они достойны второго шанса. Люди — убогие отбросы. Они гадят, где бы ни находились. Если я отдам магии тело, оно воздаст им по заслугам. Нет, это не выход. Нужно показать им пример, защитить и направить, силой дарованной магии привести их к благу. Я, я один. один. Даже это с магией я буду недостаточно силен. силен. Меня, Меня не, хватит не хватит на всех. На Стражей это никогда не хватает на всех. На один пастух на многомиллионное стадо? Это бред. Они загадят все, стоит лишь отвернуться. Только геноцид исправит положение. Ха, о чем это я думаю? Свинство легко исправить, я знаю. Достаточно им платить за мусор, и они сами с радостью будут хранить его, каждую обертку. Просто нужны деньги. Мое сознание будто разделилось на два лагеря. Один желал смерти всем людям, а другой, напротив, оправдывал и любил людей. Кто из них был настоящий я, мне было неясно. Настолько перепалка двух мнений отличалась друг от друга. Я в процессе пробуждения и еще слаб. Стражи уже обнаружили меня и наверняка вломились в квартиру. Если приму магию, смогу выжить. Во мне будет полная мощь, предел. Они ничего не смогут противопоставить. Стражи никогда не атакуют пробуждающегося, даже если знают, что не совладают с поддавшимся. Это закон. Пока человек остается человеком, стражи защищают его жизнь. Мне нечего бояться. Откуда мне это знать? Я же не страж. Все события пробуждения остаются тайной. Может, они принимают решение на месте. Может, мое могущество их испугало. Может, моя сила высшего класса. А если они решат, что я способен уничтожить город и не захотят рисковать? Они дорожат своими шкурами, как и любой человек. Они завидуют моему могуществу и боятся потерять свое место, свою славу. Они убьют меня, уничтожат любую угрозу на своем пути. Нет, нет и еще раз нет. Я верю стражам. Они ценят любую жизнь. Я не желаю отдавать свое тело магии. Я лучше умру от рук тех, кто достоин моей мечты, чем стану для них угрозой. Я не поддамся тебе, слышишь? Ты не имеешь власти надо мной. Я сам решу свою судьбу. Она принадлежит только мне и стражам». «Ах!» — выдохнул я, расслабляясь. Меня трясло. Пот пропитал рубашку, а в голове крутились миллионы мыслей. «Я смог. Я справился. Я не поддался шепоту магии». «Какого хрена?» — раздался голос около меня. Это что сейчас нахрен было? «Шелли, ты как? Другой голос чуть позади меня спросил, и я услышал треск своего старого паркета. Увы, повернуть голову не хватало сил, да и руки от чего-то не слушались. В порядке, вроде. Женский голосок прозвучал чуть поодаль и немного сипло. Пит, ты способен стоять? спросила она слегка удивленно. Да, благодаря тренировке на сопротивление воле. Не ожидал, что она мне пригодится здесь. «Что за ужасная мощь?» «Как он?» «Нормально. Признаков мутации не наблюдаю. Давайте, приходите в себя быстрее, не расслабляйтесь. Может, тут новый тип пробуждения?» Сказал, как я понял, Пит. В поле моего зрения появился мужчина в облегающей броне. Он без сомнений направил на меня свое оружие. Это был популярный у стражей до среднего ранга меч со встроенным ружьем. Мощности выстрела его калибра хватало, чтобы разорвать человека на части. Только стражи силового типа могли удерживать такой меч в руках. «Проверим его на магию. Нужно как можно быстрее зафиксировать результаты». Новый голос донесся до моего слуха сначала в отдалении, но пока говорил, приближался. «Держите его на прицеле. Я могу отвлечься». «Давай, смотрим», — ответили ему. Что-то кольнуло мне в шею, и я дернул ногами. «Стоять! Нормально!» — резко произнес этот садист. «Что там нормального? Он мне чуть ли не до шейных позвонков что-то воткнул. Боль невыносимая. А я даже зарать не могу, только хрипеть». «Предупредил бы. Я его чуть не пристрелил». «Я и предупредил. Но ты прав, Пит. Такая воля может принадлежать только высшему классу. Вызовите демона. Нам нужно сопровождение». Я уже подала запрос они будут через минуту». «Даже не сомневался. Молодец. Пит, не ревнуешь?» «С чего мне ревновать?» «А стоило бы. Вот бросит демона его Кассандра, я сразу же побегу к нему». «Мне нравится смотреть, как ты питаешь надежды подмазаться к этому небожителю. Харя не треснет». «Прекратите. Лучше посмотрите тут что-то странное». Мой мучитель выдернул острый предмет из моей шеи без всякой жалости, и я снова дернулся от боли. Уровень его магии не превышает и ста пунктов». «С такой волей? Как такое возможно?» — удивился Пит. «Может, его борьба потратила слишком много сил? Помните случай с Карельским? Его воли хватало на третий четвертый класс, а вышел страж шестого. Как это там называют?» — предположила Шелли. «Отчего-то ее тон меня немного задел. Она будто разочаровалась во мне». «Травма ядра. Последствия сопротивления сильной воли против пробуждения высшего класса. «Да, наверное, ты права. Парень мог бы стать элитным стражем, равным демону, но травма опустила его на самый низ. Какая потеря!» «Что делаем?» «Отзывайте демона. Вызывайте службу контроля. Пусть ему все объяснят и зарегистрируют. Остальное не наша забота». «Понятно. А с ним что?» Пит убрал свое оружие за спину и указал на меня пальцем. «Точно!» В поле моего зрения попало лицо мучителя. «Я знаю, что ты меня слышишь и видишь». Это он говорил, глядя на меня. «Парализация будет действовать еще минут сорок. Дождись помощи, она уже в пути. Ты не стал мутантом и хорошо постарался. Молодец. Я угощу тебя, если мы еще встретимся». Сказав это, человек пропал из виду. А за ним и все остальные стражи покинули мою квартиру. «Вот же высокомерные уроды! Пришли, выломали дверь, парализовали меня». Спороли шею и ко всему прочему проехались по моей самооценке. Сколько они там говорили? Нет и ста пунктов магической силы? Да это же рекордный минимум. Я войду в историю как самый слабый страж. Какая прелесть. Поглощенный небывалой удачей дождался приезда людей из коалиции по контролю. Эти люди занимаются разрешением ситуаций, вызванных деятельностью стражей. Многое проходит через их руки в том числе и помощь новым пробудившимся. Вот таким, как я, и тем, кто пострадал от эффекта давления воли при появлении нового стража. И, как и предыдущие гости, эти вошли без разрешения. Меня, не способного двигаться и что-то говорить, положили на кровать, заляпав ее моей кровью, после чего обработали рану. Они же провели обыск в квартире, нашли мои документы и начали заполнять данные регистрации. Все действия этой службы комментировала девушка. Она объясняла, что делается, для чего и зачем. Только от нее я узнал, что теперь мое имя записано в реестре стражей, мне присвоен ранг, на меня зарегистрирован счет и выписано разрешение сражаться с монстрами на равных с остальными стражами. По сути, своим пробуждением я только что получил дополнительную работу с должностью, а также некоторые привилегии, присущие только стражам. Она мне много чего рассказала. Однако, когда действие парализации прошло, перешла к главному — вручение ордена и многофункционального браслета, но и, ко всему прочему, подписывание официального договора, где значится, что я по первому зову обязан прийти на помощь правительству, будь то война или сражение с любым врагом, на которого укажут. Стражи любого уровня — все равно, что пешки в руках политиков. Я не верил в слухи об этом, но сейчас сам подписываю договор, а мне не оставляют выбора. Либо подчинение, либо смерть. Какая ирония. Все мои мечты, все представления о классной жизни стража обрушились именно в тот день, когда мне посчастливилось им стать. Решив все вопросы, они покинули моё жилище, оставив меня наедине со своими мыслями. Еще мне понадобится наведаться в филиал местного расположения коалиции, дабы подтвердить свое пробуждение и пройти полный инструктаж. Всего лишь формальность но только после этого меня официально примут за своего. В противном случае никакие привилегии я не получу, как и дальнейшего сотрудничества. Впрочем, какие у меня шансы? Магическая сила такая мелкая, что сил бороться с монстрами совершенно нет, но ну, может одного-двух и то с помощью оружия». Полный разочарование, пошел посмотреть в свою дверь и не поверил собственным глазам. Они поставили новую. Прежняя стояла в сторонке, прислонённая к стене, а ключи от новой были вставлены в замок. И в коридоре не следа от обуви. Вот это сервис. Стражи вломились сюда силой, но пока девушка из отдела контроля заговаривала мне зубы, они тут все починили и исправили. Я невольно зауважал эту службу. Выданный мне орден ничего не значил, кроме как мог пригодиться только при подтверждении ранга. Браслет же немного полезнее, и их имеют только стражи. Это интерактивное устройство куда совершеннее, чем телефон, так как с помощью него можно узнать информацию о себе, в своём счёте, вызвать при необходимости помощь или отряд контроля. Вместе с этим браслет является маячком, поэтому достаточно нажать на сигнал о помощи, и стражи поблизости будут обязаны прибыть в самое короткое время. В нашем мире, где монстры способны появиться в любой момент, очень важно, чтобы рядом были те, кто способен спасти и защитить, обладать силой для противодействия порождения магии. И я теперь один из таких людей. Страж. Стоило мне включить браслет, как в воздухе появилась голографическая табличка с интерактивным меню, которая делилась на несколько вкладок. Данные. Информация о Страже. Ранг, социальная значимость, достижения и так далее. Бестиарий. Каталог известных порождений магии и мутантов. Связь. Основные и дополнительные контакты. Торговая площадка – каталог действующих цен за материалы и доступные задачи. Карта местности – интерактивная карта известных мест. Сам по себе браслет практически ничем не отличался от обычных часов, разве что ложе для циферблата было вдвое длиннее. Помимо самого дисплея, показывающего время, присутствовал голографический проектор, через который можно вызвать образ размером до трех десятков кубических воздушных сантиметров. Вместе с этим мой браслет имел на борту модель объемного звучания последнего поколения. И это удивительно, так как подобные штуки только недавно вышли в свет. Они позволяют общаться с коллегами на операции, по звуку определяя их местоположение относительно себя. Я следил за новинками технологий и могу с уверенностью сказать, что у меня на руке сейчас настоящий флагман последней модели. И это странно, так как новичкам, тем более самого низкого сорта, не выдают таких дорогих подарков. Отсюда вопрос, какого хрена? Отбросив в сторону свои сомнения, открыл вкладку «Данных», где должно быть описание всего, что есть на меня. Данные физического лица. Имя. Джон. Социальный статус. Гражданин. Социальная значимость. Обыватель. Страж F-ранга. Возраст. 20 биологических лет. Вес. 70 килограмм. Рост. 175 сантиметров. Личные черты. Шатен. Глаза карии. Среднее телосложение. Особенные черты. Немного сутулая осанка. Отсутствие размашистых движений рук при шаге. Легкий выступ носков ног в стороны. Психопортрет. Старается не смотреть в глаза людям при общении. Отводит взгляд при прямом контакте. Немногословен. Скрытен. Спокоен. Блаженен. Нормальная реакция на внешние раздражители. Прочитав немного о себе, подумал, что им там стоит сменить аналитика. «Я абсолютно не такой человек. Я? И блаженный? Да с каких это пор? Скрытный? Серьезно? Да мне вообще нечего скрывать. Даже соседи по квартире в курсе всех моих предпочтений, как в еде, так и во время провождения. Они знают, что свое свободное время я провожу за компьютером, играю в игры, смотрю видео, и все это под вкусные закуски. Где тут скрытность?» а вот с немногословностью они угадали. Тут и добавить практически нечего. Как слушатель, мне нет равных. А вот поддержать разговор, то не ко мне. Ах да, и весу во мне не 70 килограмм, а больше, где-то на 5. Цифру для записи они явно взяли устаревшую. то, где я был юный и худой. Данные стража. Ранг могущества F. Ранги в порядке убывания. S C, D, и e, F. Магический потенциал. 73 пункта. Известных приемов не обнаружено. Оценка боевой подготовки. Ближний бой. F. Дальний бой. F. Магическое искусство. F. Выживание. F. Поддержка. F. Подвиги. Не выявлено. А вот и она. Информация об особенностях стража. Именно эту статистику приводят везде, где хотят показать короткую информацию о Страже, будь то известные средства массовой информации или форумы в интернете, то к изображению известного Стража прикладывают эту таблицу. Да даже дети коллекционируют карточки с этим. Если хочешь знать, что из себя представляет Страж, то первым делом нужно ознакомиться с этим. И теперь у меня есть своя таблица. Я Страж! Правда, весьма слабый. Ладно, еще боевая подготовка. Все начинают с самых низких рангов, пока не пройдут экзамен на квалификацию или не совершат подвиг, но магический потенциал всегда и у всех выше сотни. Лишь немного подумав о своей низкой магической силе, вскочил, чтобы ее проверить. По моему телу теперь циркулирует магия. Она делает стражей гораздо сильнее и быстрее обычных людей. Я в любом случае сейчас куда сильнее себя прежнего. Да, заклинаний не знаю, и техники мне неизвестны. «Но голая сила-то есть, и я хочу ее испытать!» Провел серию ударов руками, но разницы с собой прежним вообще не заметил. Скорость такая же, как и раньше, как и сама сила. Еще несколько попыток ни к чему не привели, будто изменений никаких нет. Но я ведь страж. Это подтвердил прибор и действующие стражи. Во мне есть магия. Так почему же мои удары по-прежнему, как у обычного человека? Сев на диван, открыл снова меню браслета. На форумах до сих пор идут дискуссии о магии, о стражах, о том, каким образом они высвобождают свою силу и пользуются собственным даром. Даже есть дипломные работы, светил науки, с чьими трудами можно ознакомиться, благо они в свободном доступе. На них часто ссылаются в спорах, однако каждый страж индивидуален, хоть многие техники использования магического дара и похожи друг на друга. Но ведь должны же быть советы для новичков, «Для таких, как я!» Браслет, помимо вложенных в него функций, обладал и выходом в сеть. Впрочем, основные его возможности были заточены под нужды стражей. База данных, связь, геолокации, датчики состояния. Вот главные фишки, которые недоступны обывателям. Да, любой человек мог с помощью своего телефона узнать об особенностях порождений магии и мутантов, позвонить знакомому или скачать карту. Но эти приложения имеют ограниченный функционал. Бестиарию, скачанным со стороны доверия мало. Там можно написать что угодно. Связь с браслета кардинально отличается от обычного телефона, не говоря о тарифах, а карта мне не покажет стражей в непосредственной близости. Опять же, обыватель может только вызвать помощь, указав свое местоположение. Но он не способен увидеть, есть ли стражи поблизости. Словом, отличий масса. Справка у браслета, конечно же, была. Более того, это напоминало пособие по освоению своих возможностей, и все это начиналось одинаково, да еще жирным шрифтом, куда бы ни залез в оглавлении. После пробуждения первые попытки в освоении своих сил необходимо проводить под присмотром не менее двух стражей и на специально предназначенном для этого полигоне. Похоже, у меня просто нет выбора, кроме как идти куда нужно, если хочу освоить свой дар. А хочу ли я этого? «Конечно хочу. В бездну офис. Теперь я страж. Накоплений у меня достаточно, чтобы протянуть некоторое время без работы. Этой ночью я так и не смог заснуть». До рассвета штудировал форумы и искал информацию о техниках использования магии в своем теле. Почувствовать ее, пробудить, высвободить и совершить какой-нибудь убойный прием. Я знал, что стражи складывают пальцы неким образом, произносят какие-то звуки и колдуют. Однако, как я ни старался, какие бы кривляния ни совершал, все выходило впустую. Я застрял на этапе высвобождения магии. То есть мне даже базовая часть не давалась. Итогом ночного мозгового штурма стал недосып и сильное падение инициативы. Я чувствовал себя ни на что не способной бездарностью, настоящим неудачником, которому дали шанс стать великим, но и тут он облажался. В отделение коалиции контроля ехал с двояким чувством. Надеждой, что там мне разъяснят, что я делал не так, и опасением предстоящего позора. Что они скажут, когда узнают, что мой магический потенциал рекордно низок? Понятное дело, посмотрят на такое чудо со смехом и жалостью. Неприятно, не хочу позориться. Однако делать нечего. Огороженная территория с крепкими стенами являла собой настоящую крепость всегда при нужде, сможет сбежаться население при появлении особо опасных порождений магии. Тот редкий случай, когда стражам нужно много времени, дабы разобраться с угрозой, то есть если дело доходит до эвакуации гражданских. На моей памяти подобное случалось лишь дважды, и в оба раза количество жертв перевалило за несколько сотен. Помню тогда даже страж С. Ранга вступил в бой, а это все равно, что вмешательство армии. «Вы к кому?» Меня отвлекли от размышлений. Спрашивал человек в повседневной одежде, но в его глазах я увидел уверенность сильной личности. Такое, если станет свидетелем беспорядка, обязательно вмешается. Иду на завершение регистрации стража. Только этой ночью пробудился, еще ничего не понимаю. Я показал ему браслет, он, в свою очередь, развернул карту своего, и я понял по ней, что этот человек тоже страж. «Приятно познакомиться, Джон. Меня зовут Макс. Позо мной Джамп». Пойдем, провожу тебя». Он хлопнул меня по предплечью и направился к открытым воротам. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «А как получить позывной?» Хоть я и знал об этой тонкости, хотелось как-то завязать разговор. «Достаточно выделиться среди всех остальных, чем угодно, но только самое престижное — это получить новое имя после подвига. А если еще и в ранге прыгнешь, то совсем шикарно». «Я получил свое имя из-за любимой техники. Прыжки. Показать?» «Да!» Увидеть магическую технику действующего стража — настоящая удача. А уж когда он это делает лично для меня, то можно считать, что не зря жил. Макс присел и, отталкиваясь, начиная прыжок, сделал из пальцев одной руки какую-то фигуру, после чего коротко рыкнул. Я увидел, как под ногами стража пробежали искры и он взмыл вверх на добрые четыре метра причем довольно быстро на этом показательное выступление не закончилось макс приземлился и повторил трюк но теперь совершил прыжок в сторону затем еще и еще наращивая скорость в какой то момент я потерял его из виду а он оказался за моей спиной но «Ну как гордо спросил он любуясь моим удивленным выражением лица потрясающе а я смогу этому научиться очень может быть зависит от твоих физических данных Эта техника не первоклассная. Она несовершенна. Слишком много в ней слабых сторон. Так, самая средненькая среди средних. Много слабых сторон? Это как? Как по мне, так подобные прыжки — отличное средство для боя. Такая маневренность, Она куда лучше, чем скакать, используя свою магическую мощь. Ноги сверкают при каждой активации. Сама активация имеет задержку, так как печать требует четыре точки опоры, а глаз — три октавы. — рассказал он мне слабые места этой техники. И ведь он прав. Действительно, техника довольно сложна, только вот страж выполнял все необходимые для активации действия с такой скоростью, что я их не успевал замечать и уж тем более не смог бы среагировать. — Все равно, это очень круто, — продолжил я восхищаться. Все же подобное недоступно обычному человеку в принципе и даже многим стражам. Подавляющее количество техник требует определенных условий. Причем величина магического потенциала и физическая подготовка — только первые из них и самые простые. А вот печать и глаз уже сложнее. Тут нужен учитель, а ведь далеко не каждый страж охотно поделится своими техниками. «Если хорошо себя покажешь на аттестации, может, какой-нибудь бастион тебя и примет к себе. Они здесь постоянно тусуются, ищут таланты. Вон, кстати, их машины». Страж указал на припаркованные на территории дорогие автомобили с эмблемами бастионов. «Сегодня их, кстати, что-то очень много». «Обычно не так?» «Конечно. Обычно двое-трое из мелких объединений, но очень редко можно увидеть здесь вербовщиков из небес и тверди. Чтобы эти два конкурента тут находились...» Макс задумался, помолчав некоторое время. «Похоже, намечается что-то интересное. Они постоянно следят за новостями». Да и возможностей у них больше. Так что, может быть, им уже известен интересный кандидат. Может, это ты?» Неожиданно спросил он и рассмеялся. Только я хотел поддержать его смех, как парень резко стал серьезным. «Нет, а правда, вдруг это ты?» «Не думаю. Мой магический потенциал и до сотни не доходит», — признался я. «Оу!» — удивился страж. «Сожалею. С такой магией тебе будет трудно даже самую легкую технику освоить. Впрочем, какая разница, насколько низкий у тебя старт? Главное, насколько высоко сможешь взлететь, верно? Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть осел. Да уж, тут не поспоришь. Магический потенциал способен расти, пока доподлинно неизвестно насколько, но на три ранга можно вырасти. Именно по этой причине особое внимание уделяется тем, кто изначально при пробуждении имеет большую магическую мощь, что значит они способны стать намного сильнее. «С» — ранг — не вершина, есть и мощнее. Таких стражей единицы, но они очень могущественны. Это живой щит государств и действительно хозяева своей жизни. Как бы влиятельно ни была страна, воевать с подобными чудовищами себе дороже. Им не приказывают, их просят помочь. Только просят, и никак иначе. «Ну вот и хорошо. Ладно, успехов тебе на аттестации. Поздарайся там». «Непременно», — поблагодарил его я и мы вместе вошли в здание. Внутри мы сразу же наткнулись на спины вербовщиков из бастионов. Гул стоял такой, что казалось, они тут суперзвезду встречают. Из обрывков разговоров узнал, что не один я этой ночью пробудился. Появилось больше десяти одаренных только в этом городе. Мой новый знакомый куда-то убежал, и поэтому я не знал, к кому обратиться и куда пойти. Поэтому, пока бродил... Удалось узнать больше о случаях пробуждения, и они подняли мне настроение. Появился страж Б-ранга. Огромная редкость по меркам континента. Неудивительно, что самые крупные бастионы прибыли сюда, чтобы его завербовать. Плюс к этому несколько пробужденных Е-ранга. E а значит, в будущем смогут дорасти до ранга Б. Очень перспективные кандидаты. Главное для меня в этом празднике то, что мой провал на их фоне будет не очень заметен. Таких, как я, сегодня штук пять. Обычные люди, которые просто придут зарегистрироваться, пройти тестацию и продолжат жить своей жизнью. В приподнятом настроении я довольно быстро отыскал нужное мне помещение в этом строении. Не без помощи интерактивной карты, само собой. На ней есть описание всех комнат, а также отмечены стражи, их ранг и имя. И это здание просто кишит теми, кем я мечтал стать. Никогда не думал, что окажусь тут в качестве кандидата. Не успел я постучаться в дверь, как у самого моего уха прозвучала фраза «Подождите в приемной, вас вызовут». Я даже дёрнулся от неожиданности, пока не сообразил, что это со мной только что связались через браслет. Функция объемной связи, первый раз испытывая ее на себе, новая технология, кажется, будто собеседник буквально находится рядом. Удивительная штука. Меня не приняли даже спустя час». Но я упорно сидел и ждал, уверенный, что про меня знают. Они ведь связались, предупредили, чтобы ожидал. Стоило мне подойти к двери, по итогу надумав всякого, пришел к мнению, что сегодня не лучший день для посещений, так как из-за большого количества перспективных кандидатов такой, как я, буду лишь мешать. Бессмысленно терять время на бездарность, так они думают. Став, открыл дверь в холл, где значительно прибавилось народа, и уже появились репортеры. Ведомый любопытством взглянул на большой экран, откуда мэр нашего города толкал речь о будущих перспективах благодаря появлению новых стражей. Так уж повелось, что экономика стран строится на количестве сильных стражей. Чем больше высокоранговых бойцов имеет государство, тем больше оно имеет влияние. Ну и безопасность, куда ж без нее. В ближайший год у нас появится страж как минимум С ранга или даже выше, что сильно поднимет благосостояние как города где он будет жить, так и увеличится количество контрактов от соседей. Возможно, даже удастся отвоевать часть мёртвых земель, а это уже совсем другие цифры. Словом, мэр распинался вовсю, вешая лапшу на уши без всякого стеснения. Я слушал его с легкой иронией, так как знал, что большая часть могущественных стражей переезжает жить на Запад, где уровень жизни куда качественнее, чем в других частях планеты. Это краеугольный камень, с чем приходится мириться, особенно когда доходит до ведения дел, начиная с А ранга. Покинув здание, отправился домой. Ненавижу очереди. Да, там мне бы помогли ощутить в себе магию, но дожидаться, пока меня примут, когда им удобно, не входило в мои планы. Не сегодня, так завтра я пройду аттестацию. От этого не убежать. У стражей довольно много привилегий, и отказываться от них глупо. «Дом, милый дом», — произнес я, держа в руках свежие счета на оплату. Как-то от вероятных перспектив после пробуждения у меня выбило из головы, что нужно на что-то жить до этих самых перспектив. Вообще, отделение коалиции контроля сильно охладило мой пыл. По сути, даже без аттестации они весьма доступно намекнули о моем месте среди стражей, порошив многие воздушные замки, которые затуманили мне рассудок. «Спасибо им за это, наверное». Плотного ужина оказалось достаточно для восстановления морального духа. Насытившись и загоревшись энтузиазмом, залез на форумы, где фанаты Стражей обсуждают пробуждение своих кумиров и способов почувствовать магию внутри себя. В мире достаточно тех, кто прошел аттестацию, но не стал защитником людей, а просто продолжил жить, как и обычный человек. Некоторые из них остались верными фанатами, которые хотя бы чуточку, но стали похожи на своих кумиров. И вот они охотно делились своим опытом освоения магии. Глубоко и ровно дышать, освободить свой разум от посторонних раздражителей, сузить все ощущения сперва до границ собственного тела, затем только до груди и в конце до сердца, прислушаться, уловить ритм его биения, постараться замедлить, затем ускорить, пока кое-как не смогу управлять этим. Эта тренировка позволяет открыть в себе новое чувство, магию, а вместе с ней и волю. Воля у стражей есть выброс магической силы, которая позволяет воплощать техники. Только после того, как пробужденный сможет осуществлять выброс магии, его можно назвать стражем. До этого момента он ничем не отличается от обычного человека. В груди неожиданно разлилось тепло, а тело наполнилось силой. Не то, что при пробуждении. Это было намного слабее, в тысячу раз. Но все же она появилась. Сила стража, магия! Я смог!» Открыв глаза, дернулся назад от висящей напротив меня таблички с текстом. Сразу же бросил взгляд на свой браслет, убедившись, что голографический модуль не активен. «Какого черта?» — произнес я, читая надпись. «Вы выбраны в качестве защитника формы жизни под кодовым номером B45C. Срок контракта бессрочный». Для отказа от деятельности обратитесь в любой филиал и от C. На данный момент вы находитесь на колыбели формы жизни B45C. Уровни и количество потенциальных угроз формы жизни B45C. Критический – 4. Высокий – 700M+, умеренный – 90M+. Еще раз? Какого черта? Я смотрел на эту простыню текста и ничего не понимал. Это что такое? «Новая функция последней модели браслета или моя уникальная техника?» Бывали случаи, когда стражи уже умели что-то до аттестации. Они говорили, что еще при пробуждении освоили свои приемы. Именно в момент борьбы с магическим началом. Уж не знаю, какая там должна быть борьба, чтобы они после пробуждения могли совершить выброс магии и выполнять техники. То, что висит перед моими глазами, не назвать техникой. Это реально больше смахивает на голографическое сообщение, только более совершенное, чем виденное мной ранее. И ведь реагирует оно так же, как и обычное. Я мог его смахнуть, убрать в сторону, передвигать как руками, так и мысленно, однако не спешил его убирать совсем. Просто чуть уменьшил и, включив карту на браслете, оценил обстановку. При каждом выбросе магии все стражи в непосредственной близости могли зафиксировать этот всплеск и принять его за пробуждение. Так они и определяют появление новых стражей, или присутствие порождений магии, монстров, что могут появиться где угодно. И именно поэтому аттестация должна проходить под контролем, чтобы не вызывать лишние вопросы. Успокоившись, снова развернул странное сообщение, погасив выброс магии. Над его контролем мне еще нужно поработать. Опять же, в отделении бригадного отряда этому обучат. Ну а до тех пор разберемся с проблемой. Я выбран защитником этой планеты. Тут как бы все логично. Колыбель моей расы и ей каким-то могущественным выдан номер в некоем реестре. Иначе мне непонятно, откуда вообще взялся этот номер. Если бы пару лет назад из космоса, в течение нескольких месяцев, до нас не доходили некие сигналы, я бы так не рассуждал. Хотя, может, всему виной пропаганда, которая вылилась в мировое событие. Мы не одни во Вселенной. Ура! Ага. Теперь отмечаем. Хотя страсти давно уже утихли. Народ привык, пару лет прошло как-никак, а вестей больше нет. Думаю, сотрясать воздух вопросом, отчего защитник именно я, а не кто-то из высокоранговых стражей, бессмысленно. Мне банально не повезло. Их ошибка, и она меня не касается. Поздравляю, мир! У вас теперь есть защитник, который по совместительству еще и самый слабый страж. Иронично, учитывая, насколько наша раса вредна планете. Ах да! Я же могу отказаться от должности. Только вот где этот ближайший филиал ИОТСИ? В другом рукаве нашей галактики? Мы в соседнюю звездную систему тогда лететь не можем, а ведь есть вероятность, что на каждую вселенную существует один разумный вид. Впрочем, сбрасывать со счетов попытку избавиться от этого контракта не стоит. Может, этот центр тут, за углом стоит, и только и ждет, когда я туда наведаюсь? Было бы забавно. А мне вот интересно. Где я ставил свою подпись на бессрочный контракт? В прошлой жизни. Порезал палец на улице, и капля крови упала через щель канализационного люка прямо на документ, который держал в руках ушлый менеджер галактического чего-то. Чувствуя, что начинаю нервничать, отправился на кухню, сообразить себе кофе. Слишком много навалилось после выброса магии. И свалить все на галлюцинации я не могу. Слишком ясное у меня мышление. Никакого тумана и бодрость в пиковом состоянии. Я в своем уме я осознаю это, хотя и не хотелось бы. Честно, не хотелось бы. Кстати, о своих проблемах. Очень удобно, что мне еще немного статистики задания подбросили. Потенциальные угрозы. Четыре каких-то сверхопасных хрена, способные уничтожить весь человеческий род. Даже не представляю, кто это. Может, стражи выше ранга С? А что? Они могут. Хорошо бы, если так, только вот следующие, те, что просто опасные, явно указывают, что дело не в стражах. Вторые явно порождение магии. Их как раз где-то столько и есть, учитывая мертвые земли. Ну а последними идут обычные мутанты. С ними и человек при должном усердии справится. Кто же эти четверо тогда? Насколько же они сильны? Смахнув сообщение, ожидал, что приколы сегодняшнего дня на этом закончатся но перед моим лицом развернулось несколько новых окон с другой информацией, и я завис на некоторое время. «Ну, в конце-то концов! Может, хватит, а?»